Глава девятая. Запоздалое возмездие. Я никак не ожидал, что подготовка к предстоящей вылазке может обернуться столь большой нервотрепкой еще до начала боя. По своей наивности я думал, что все гораздо проще. Облачимся в доспехи, возьмем в руки оружие и отправимся бить ненавистных шурдов, путь к которым любезно указали сгархи и даже согласились принять участие в драке. Но нет. Как мне популярно и не слишком вежливо объяснил Рикар, я очень сильно заблуждался. Оружие и доспехи оказались лишь одним из незначительных пунктов в огромном списке необходимых приготовлений. Сначала мы сорвали до хрипоты голоса, споря, сколько именно воинов примет участие в вылазке. Затем, когда определились с количеством, пришло время поговорить о составе. И здесь в горячем споре схлестнулись Литос, Рикар и Коин. Причем спорили они. Столь яростно что остальные, если и имели на этот счет свое мнение, то благоразумно решили оставить его при себе. В этом числе и я скромно сидел во главе стола, глядя на хрипящих от возбуждения спорщиков и молча грыз сосульку, которую с почтением вручил мне гоблин Горхи. Через полчаса вопли наконец, определили три основных причины спора. Литос, мой глава охотников, мастерски управляющийся с луком, настаивал на том, что надо взять побольше метких лучников и арбалетчиков. Рикар больше надеялся на облаченных в прочные доспехи воинов ближнего боя, которые, по его словам, накромсают эту погонь в лоскутки. И что против костяных пауков тяжелый топор будет куда как практичнее лука. Коинджи же не спорил ни с тем, ни с другим, но, потрясая здоровенными кулачищами, кричал, что надо брать с собой побольше гномов, которые не боятся ничего на свете, презирают раны и могут биться даже голыми руками. Стоящий поудаль Тикса изредка поддакивал своему главе и каждый раз, когда Коин упоминал о могучих войнах гномах, выразительно тыкал пальцем себя в грудь и бормотал что-то о потрясающих храбром, но скромном герое невысокого роста, что уже успел побывать в каждом уголке диких земель и всем встретившимся на пути врагам задавал жару. Кончилось тем, что и без того взбудораженный не на шутку Коин не выдержал и вызверился на Тиксу, загнав того в пещеру и метнув ему вслед выхваченную у меня сосульку. Спор разрешился только через час, когда, наконец, я включился в обсуждение, и мы пришли к решению создавать смешанный отряд числом в 40 бойцов, в котором были все без исключения. Пятнадцать лучников и арбалетчиков с солидным запасом стрелы болтов, двадцать пять воинов ближнего боя, в число которых вошли гномы, пираты и мои люди из числа первопроходцев, что были здесь с самого начала. И еще я сам вместе со своими охранниками-нергалами плюс три чудовищно огромных зверя во главе с трехпалом. Итого 46 воинов самого разного роста, двуногих и четвероногих. После этого начались основные приготовления. Четыре полных дня. Именно столько времени ушло у нас, чтобы как следует подготовиться к боевой вылазке, к нашему первому бою в которой мы решили выступить самостоятельно, не подчиняясь навязанным шурдами и прочими врагами правилам. Больше всех суетился Рикар, который за прошедшие несколько суток практически не сомкнул глаз, стараясь везде поспеть и все предусмотреть. Здоровяк почернел и осунулся от усталости. Остальные, ответственные за жизнь поселения люди, суетились не меньше. Каждому нашлось дело. Литос отбирал луки и без конца муштровал отданных ему в подчинение людей» заставляя их упражняться в стрельбе с утра до заката. Рикар на пару гоняли мечников и топорников. Особое мучение им доставляли пираты, каждый из которых предпочитал свое оружие, зачастую настолько экзотическое, что я не всегда понимал, о чем идет речь. Кто-то хорошо владел парой длинных кинжалов, кто-то предпочитал метательные ножи, другой пытался найти в нашем небогатом арсенале что-то больше всего похожее на причудливо изогнутый серп. И еще один пират, Потребовал себе нечто напоминающее кривой меч с односторонней заточкой, при упоминании которого мне пришло в голову слово «ятаган». Впрочем, пират этого слова не знал. Так или иначе, вооружить удалось всех без исключения, ровно как и подобрать им доспехи. Мой хозяйственник выбивался из сил, стараясь подготовить к сроку необходимое число саней, провианта, теплой одежды и снаряжения. Стефи также не остался без работы». Пользуясь полученными от своего наставника от сознаниями, знаниями, он спешно подготавливал, могущие понадобятся, лекарственные травы и бинты. На мастеров легла вся тяжесть непрекращающихся строительных работ. Теперь им приходилось справляться без выбывшего на время коина и значительного числа рабочих рук. А я безостановочно беседовал со сгархами, если этот процесс вообще можно назвать разговором. Бессловесные сгархи передавали свои мысли напрямую мне в голову, Стараясь вспомнить как можно больше из увиденного и почуенного, особенно отличился трехпалой. Едва услышав о моем намерении наведаться в гости в одно из шуртских поселений, зверь пришел в неимоверное возбуждение и передал мне отчетливую картину расположенных посреди жидкого леса нескольких земляных бугров, испещренных черными дырами ходов, откуда исходил жидкий серый дым. Именно там больше двух лет держали и мучили трехпалого, там же и жили сами шурды. Зверь помнил нескольких поводырей, считающихся элитой, не раз видел костяных пауков. Были там и ходячие и мертвые, как трехпалый называл поднятых шурдами мертвяков, которые вместе с обычными гоблинами выполняли все хозяйственные работы, а в голодные времена были и источником пищи, что всегда под рукой. Ну да. Что может быть проще? Если проголодался, то всего-то надо подозвать мертвяка или визжащего от страха гоблина и просто приступить к ужину. Удобно, но крайне омерзительно. Выспросив у Трехпалова как можно больше деталей, я приблизительно отметил на карте местоположение шуртского поселения и несколько возможных путей к нему. К моему удивлению, поселение располагалось к северо-востоку от нас, где-то в трех днях пути. Получается, что мы не раз проходили мимо, но ничего не замечали. Что ж... Раз мы столь близкие соседи, то будет грех не заглянуть к ним в гости, так сказать, отплатить ответным визитом на визит и засвидетельствовать свое почтение, перерезав всех тварей без исключения и предав всю огню. Помимо этого подземного стойбища шурдов, трехпалы и остальные сгархи знали еще как минимум о трех подобных поселениях, разбросанных по просторам диких земель вокруг подковы. Но я их оставил на потом. И, наконец... Через четверо суток все было готово. Была учтена каждая мелочь, и поспавший едва ли пять часов рекар явился ко мне еще до рассвета и коротко дал знать, что мы можем выступать, если я отдам такой приказ. Мой приказ не заставил себя ждать. С первыми лучами солнца наш отряд уже был за пределами защитной стены поселения, и ходка направлялся к выходу из ущелья. Впереди легко мчались три белоснежных сгарха, таря дорогу по свежевыпавшему снегу. За нашими спинами на вершине стены стояло почти все население форта, безостановочно машаном вслед руками. Но мы больше не оборачивались и смотрели лишь вперед, где нас вскоре ждала встреча с шурдами. Шагая за сгархами, я на мгновение поднял голову вверх. Ночью был снегопад, но сейчас небо очистилось от облаков, и ничто не заслоняло тусклый свет зимнего солнца. И я посчитал это хорошим знаком. Окинув взором сосредоточенно шагающих воинов, я довольно усмехнулся и продолжил свой путь дальше. Два сгарха вырвались далеко вперед, по уговору выполняя роль разведчиков. Их острый нюх и зоркие глаза заметят врага еще издали, тем самым дав нам время подготовиться к неожиданной встрече, а трехпалый подбежал ко мне и, опустившись в снег, приглашающе рыкнул. Огромный сгарх не стал передавать мне свои мысли, но я все понял без слов и шагнул к зверю, на ходу подбирая плащ, и, оставив щупальца, свободно витаться над головой. Короткая фраза, оброненная мною на ходу, успокоила заволновавшегося Рикара и остановила шагнувших следом нергелов. Через мгновение отряд остался далеко позади, а мы с огромной скоростью мчались по заснеженной равнине, с легкостью вымятываясь на вершины холмов, на мгновение замирая там, чтобы оглядеться по сторонам, и вновь скатываясь вниз. Взметнутый напором воздуха черный плащ трепетал у меня за спиной, издали похожий на мрачное знамя. Серые щупальца извивались по сторонам, стилились у меня по плечам и по спине зверя, на котором я сидел. Да. Думаю, со стороны мы представляли собой странное и жутковатое зрелище. Черный всадник, закованный в железо и опутанный серыми ледяными щупальцами верхом на белоснежном звере мчался по просторам диких земель, взметая вокруг себя снежную пыль и комья мерзлой земли. Два топора в последний раз опустились с мерзким чавкающим звуком, и практически расчлененный мертвек наконец-то застыл неподвижно. Несколько воинов подхватили синюшные куски мяса и, бесшумно оттащив подальше в сторону, бросили рядом с заранее примеченной кучей бурелома. Столь же тихо воины вернулись обратно и залегли в выкопанные в сугробах углубления. А я удовлетворенно кивнул и пальцем стальной перчатки провел по снегу еще одну черту. Без нужды пересчитал общее количество, хотя и так знал их число. Восьмой. Тихо, но яростно пробормотал лежащий рядом Литас. Да чего тупые и ленивые твари, чтоб им пусто было. Они вообще беспокоятся, собираются или нет? А склирс их знает. Зло буркнул Рикар, дуя наозявший ладони. Но хотя бы одной тварью меньше стало, все легче будет. Я прекрасно понимал причину их злости, но ничего поделать не мог. Мы лежали в снегу уже третий час и все ждали, когда же шурды очнутся и поймут, что дело неладно. Вот только до гоблинов никак не доходил этот простой факт. К месту обитания шурдов мы подошли давным-давно, специально подгадав время незадолго до рассвета. Четверку часовых две пары в каждой по гоблину и одному костяному пауку удалось убрать быстро и тихо. Пауки даже не успели испустить свой пронзительный визг, и за этот успех стоило благодарить мои щупальца, моментально оприходовшие одну костяную тварь и трехпалого расплющившего второго одним ударом толстой лапы. Убедившись, что в поле зрения больше нет ни одного бодрствующего врага, Рикар шепотом отдал приказ, и отряд разделился на две неравные части, расходясь на заранее обговоренные позиции. Большая часть воинов, в чье число входил я и оба нергала, расположились перед главным входом, самой большой и зловонной дырой, откуда беспрестанно струился черный дым. Рядом были отверстия поменьше, похоже оставленные ради вентиляции, чтобы не задохнуться в чаду. Видать печей с обычными дымовыми трубами шурды не признавали и топили по-черному. Остальные бойцы обошли холм по крутой дуге и залегли в тылу, ничем не выдавая своего присутствия. Мы выжидали. Именно на такой тактике я настоял. Несмотря на желание Рикара устроить ничего не подозревающим шурдам молниеносный штурм. Я с этим планом Блицкрига не согласился, сразу по нескольким причинам каждая из которых была связана с подземным домом темных гоблинов, который представлял собой тесный, темный и крайне запутанный лабиринт ходов. Об этом я узнал от Трехпалова, не забывшего упомянуть, что там довольно тепло и полно вонючего дыма, струящегося по коридорам в поисках выхода. Нет уж. Именно в этом случае мне больше нравится принцип уж лучше вы к нам». На том и порешили. Чтобы выманить шурдов из теплых нор, надо было их чем-то слегка обеспокоить, при этом не выдавая им того факта, что по их душе пожаловал вооруженный отряд. И мы начали планомерное уничтожение всех тех, кто появлялся из-под земли. Помимо открывших счет четверки часовых, мы успели упокоить троих мертвяков в разной стадии разложения, И прибили одного суетливого гоблина, что выскочил на холод практически голым. Обрывок повязанный вокруг тощих чресл грязной шкуры я за одежду не посчитал. И это был именно гоблин, хоть и исхудавший до неимоверности. Да так что ребра едва не прорвали кожу, но телосложение у него было правильное, без малейших признаков свойственного шурдам физического уродства. Последние четверо выходили за дровами, как мертвяки, так и гоблин, явившийся последним. Мы давали им отойти подальше и бесшумно кончали. Но так они, получившие дров для костра Шурды, похоже, не думали беспокоиться по этому поводу. Если такое положение дел сохранится еще час, то бойцы окончательно замерзнут. Это мне холод во благо, да с гархом, а остальным сейчас туго приходится. Скоро зачешутся!» Успокаивающе проворчал Рикар, видя ее обеспокоенность. «Это точно!» Едово заметно кивнул Литас. «Часовые, наверное, давно уже вернуться должны были. А пока не чешутся только потому» что особо и не боятся ничего. Хозяевами себя считают. О, а вот эти самые хозяева пожаловали, обеспокоиться изволили. Вскинув глаза, я увидел смутное шевеление в темноте. А еще через миг на свет шагнуло сразу шесть жестко искривленных фигур, по очертаниям которых сразу становилось ясно, что это детище опытов Тариса Некроманта. За ними показалось около десятка более ладных фигурок гоблинов, которых, в свою очередь, бесцеремонно оттолкнули со своего пути длинные, белесые лапы трех пауков. По земляным стенам нарызы мелькали в сполохе мертвенно-зеленого света. «Подожди, Рикар!» — почти неслышно прошептал Литос, натягивая тетиву Лука. «Выждем? Может, еще кто выползет?» Уже напрягший мышцы здоровяк издал тихий недовольный рык. Но последовал совету и остался недвижим. Я не вмешивался, оставив принятие решений более опытным наемникам. Планирование — это одно, а непосредственный бой совсем другое. Вышедшие наружу шурды начали неспешно расходиться, крутя плешивыми головами по сторонам и недовольно кривя уродливые хари от солнечного света. Костяные пауки неуклюже проваливались в снегу и, увязая при каждом шаге, неотступно следовали за хозяевами. Один из шурдов произнес короткую фразу на гортанном языке, а затем вложил два грязных пальца в рот и издал неожиданно громкий свист. «Если он звал уничтоженных нами часовых, то ответа точно не дождется». Выждав минуту, Шурт свистнул еще раз, но окружающий земляной бугор лес остался безмолвен. И только сейчас темный гоблин выказал первые признаки беспокойства. Нервно оглянувшись на остальных, он дернул рукой к широкому поясу и вытащил из петли дугообразный предмет, в котором я моментально узнал костяной гребень, служащий для контроля нежити и сгархов. Если Шурт оденет гребень на затылок, то моментально поймет, что парочка патрулирующих окрестности пауков больше никогда не отзовется на его зов. И вот тогда вышедшие наружу твари могут решить отступить внутрь своего безобразного муравейника. Как оказалось, Литес думал точно так же. Охотник приподнял голову и издал короткий свист. Вздрогнувший от неожиданности поводыр развернулся всем телом в сторону источника звуков. «Прогудела тетива спущенного лука». И в левый глаз, так и не понявшего ничего, Шурда вонзилась стрела. Поводырь плашмя грохнулся на снег, обогряя ее своей кровью, а в взверещавших от ужаса шурдов полетели стрелы и арбалетные болты остальных стрелков. Над моим ухом звонко пропели два арбалетных болта, безошибочно нашедших свои цели. Лежащие позади меня нергалы вступили в бой. Через минуту все мечущиеся из стороны в сторону гоблины превратились в нашпигованные стрелами бездыханные тела. Только три костяных паука протянули чуть подольше остальных. Нежить еще успела исторгнуть тройной визг и вслепую полыхнуть светом из глазниц, когда вырвавшиеся из кустарника, грозно рычащие сгархи, мгновенно покончили с пауками, превратив их в бесформенное месиво переломанных костей. По сути, только двум зверям пришлось участвовать в короткой драке, а припозднившийся трехпалый остался ни с чем. Обиженно заревев, он выместил свою злость на трупе поводыря, одним ударом лапы разорвав ему живот и выворотив внутренности наружу. В темноте на реме мелькнул силуэт еще одного шурда, и с паническим воплем тотчас исчез в глубине. А я зло ударил кулаком по мерзлой земле и, выругавшись, поднялся на ноги, сбрасывая с себя снежное покрывало. Проклятье! Больше можно не скрываться. Из-за сгархов весь мой план разрушился, не успел в толком начаться. Услышав яростный рев и увидев трех белоснежных зверей, шурды уже ни за что не высунутся из своего подземного убежища. Потому что если кого шурды и боятся то это сгархов. А это значит только одно. Вместо того, чтобы отстреливать шурдов с безопасного расстояния и тем самым изрядно проредив их численность, нам придется лезть прямо туда, прямо сейчас. Что ж, первый блин всегда комом. Из сугробов, из заповаленных стволов деревьев, камней и кустарника один за другим поднимались мои войны и замирали на месте, ожидая приказа. Лишь сгархи продолжали злобно ворчать и калечить уже мертвые тела шурдов, превращая площадку перед входом в месиво из снега, грязи и крови. Тем лучше, превратившиеся в разрозненные куски плоти трупы уже не встанут». «Да, мы спускаемся вниз», — хрипло прорычал я. «Не дадим опомниться этим тварям от страха». «Да, господин». «Да, господин», — хором произнесли Лита с Рикаром, Акоин лишь молча кивнул и покрепче перехватил свой топор с обрезанной под трость рукоятью. «Трехпалый!» Дождавшись, пока зверь оторвется от терзания трупов, я велел. «Обойдите холм с другой стороны, и вместе с остальными ждите, мы погоним шурдов на вас, никто не должен уйти». «Не уйдет никто!» прозвучал в моей голове бесцелесный рык, наполненный неутоленной яростью. Сгархи развернулись и, оставляя в снегу кровавые следы, прыжками понеслись вокруг холма, спеша присоединиться к остальной группе воинов, чтобы не пропустить веселья. «Идем внутрь!» Уже не стараясь вести себя тише, крикнул Рикар, созывая воинов. «Покажем этим проклятым шурдам, кто здесь хозяин! Господин, там тепло!» «Да, я знаю!» — отозвался я, опускаясь на колено и зачерпывая полный пригоршни чистого снега. «Я знаю!» Забив шлем и доспехи побольше снега, я вновь выпрямился и, глядя на напряженных воинов, сквозь узкие смотровые щели глухо повторил. «Отсюда не уйдет ни единый шурд! Не уползет ни одна поганая тварь!» «Никакой пощады этим ублюдкам! Единственная дорога, по которой отправятся шурды после боя, привыком в пылающий костер! Вы все готовы? Тогда пошли!» И мы пошли, вытянувшись в сплоченную вытянутую группу, ощетинившуюся щитами и грозно блестящим оружием. Мы шли убивать. Я первым вошел в зловонную дыру в склоне земляного бугра и по сырым стенам подземного коридора вновь запрыгали с полохи света на этот раз ярко-синего, а не зеленого, с тихим, холодным шелестом, развернувшегося щупальца веером вытянулись вперед и жадно задрожали, словно чувствуя, что скоро сполна могут утолить свою жажду крови. И на этот раз я не собирался мешать и покорно следовал за ними, зная, что щупальца ведут меня прямо к цели, к ненавистным шурдам, чьи перепуганные голоса доносились из-под земли и отражались эхом от стен. Эти звуки наполняли меня злобной радостью. Я почти с наслаждением ощущал переполняющих их дрожащие сердца ужас. Да, твари, теперь ваша очередь бояться. Бояться так, как вы никогда не боялись. При каждом шаге ноги с противным чавканием отрывались от загаженного земляного пола, с хрустом давили разбросанные повсюду кости, как старые и хрупкие, так и совсем свежие, со шметками полусгнившей плоти. В лицо ударила горячая волна наполненного, гнилостной вонью воздуха. Но набитый в шлем снег пока справлялся и предохранял меня от ожогов. Шага я не замедлил. Ожоги и боль меня не остановят. А еще через мгновение из-за крутого поворота норы выскочили два оплоумевших гоблина с ржавыми мечами в трясущихся руках. И я начисто забыл о щиплющих мое промороженное лицо потоках горячего воздуха. Четыре щупальца жадно метнулись вперед и вонзились в заверещавших от ужаса гоблинов. Едва я успел сделать шаг вперед и поднять руку с мечом для удара, под мои ноги рухнуло два трупа. Перешагнув через них, я свернул за угол и буквально наткнулся на десяток припоздавших гоблинов и парочки костяных пауков. Меня это не остановило, издав хриплый рев. Я прыгнул вперед и буквально вбил себя в их ряды, сминая впереди стоящих своей массой и избивая их с ног. Меч с хрустом вонзился в грудь одного из гоблинов. Одновременно с этим я вбил шипастый стальной кулак в лицо еще одного уродца, слыша, как с отчетливым треском ломаются тонкие кости. Но все мои достижения были лишь каплей в море, по сравнению с растущими, у меня из шеи ледяными щупальцами. Едва я оказался зажат между вопящими врагами, щупальцы с шелестом взмыли у меня над головой и, резко выпрямившись, рухнули на гоблинов, вонзаясь в их тела с такой силой что проходили насквозь и тут же жадно бросались к следующей жертве. В узком коридоре разверзся настоящий ад, оглушающие вопли боли и ужаса, плещущие мне на доспехи брызги крови и скрижачущие звуки слабых ударов, приходящихся по моей несокрушимой броне. В лицо полыхнул мертвенно зеленый свет и тут же погас, когда одно из щупалец пробило череп костяного паука и с молниеносной высосало из нежити жизненную энергию. Ворочаясь среди дергающихся в гоблинов, наступая на их тела и беспрестанно орудуя мечом, подобно мяснику, я сделал вперед еще два шага и остановился, не обнаружив впереди врагов. Рывком крутнувшись на месте, я огляделся вокруг. Пятишаговый промежуток был завален трупами гоблинов и останками пауков. Стены, пол, потолок и я сам. Все было залито дымящейся кровью. Земляной пол набряк и превратился в болото, не в силах впитывать в себя всю пролитую кровь. Покрасневшие щупальца медленно выходили из мертвых тел и возвращались ко мне, извиваясь, подобно змеям, подняв голову. Я нащупал бойницами смотровых щелей, застывшего в нескольких шагах от меня рекара, и глухо прорычал. «Чего встали? Идем дальше!» да, «Да, господин!» Очнулся от шока здоровяк и шагнул вперед, увлекая за собой остальных. «Хотя вы тут и сами неплохо справляетесь, а я, старый дурак, вас еще с мечом обращаться учил!» Ничего не ответив, я зашагал дальше, остановившись лишь на секунду и велел рвущимся вперед нергалам оставаться за моей спиной. Как заметил мой верный Рикар, пока что я справляюсь сам. И чем больше врагов я убью, тем больше мои щупальца питают в себя их жизненные силы. И тем скорее я сброшу с себя опостылившую ледяную корку, и тем меньше останется у нас врагов. Мы двигались вперед, подобно неудержимой штормовой волне. По пути разметали еще два жалких заслона из обычных гоблинов и нескольких костяных пауков. На этот раз врагов было больше, и в подземном коридоре зазвенели спускаемые тетивы, нашпиговывая врагов стрелами и арбалетными болтами. Рикар впервые обогрел свой новоприобретенный топор кровью, одним ударом расколов голову вырвавшегося вперед гоблина, словно гнилую тыкву. «Но я практически ничего не замечал вокруг себя». Я шагал и шагал, не обращая внимания на ударяющие по броне и с жалобным звоном отлетающие в сторону стрелы шурдов. Машинально переступал через распростертые на земле тела врагов. Несколько выпущенных отстающими гоблинами стрел миновали меня, и за моей спиной послышались первые вскрики боли и шипящие проклятия. Повернувшись, я выхватил у одного из воинов обитый дубленой кожей деревянный щит и вновь зашагал вперед, держа его чуть в стороне и тем самым превратив себя в живой щит защищающих идущих сзади воинов от жалких стрел врага. Понявший мой замысел Рикар, заревел во всю глотку, веля всем держаться за моей спиной и прикрывать беззащитных лучников. Вставшие за моими плечами нергалы довершили дело. Теперь по коридору в ряд двигалось три закованных в полный стальной доспех воинов. Принимая на себя стрелы врага и полностью перекрывая нору от стены до стены, с каждым нашим шагом по все понижающемуся коридору становилось все теплее, и мое лицо горело от боли что добавляло мне еще больше ярости и злобы. Но с каждым павшим от удара щупалец врагом боль на мгновение утихала, когда перетекающая по окровавленным ледяным отросткам жизненная сила наполняла мое тело. Рикар, осознавший, что я слишком увлекся истреблением врага, окончательно принял командование на себя, а я то и дело слышал его отрывистые приказы. Шедший за нами отряд перестроился, выпустив вперед с собой щитоносцев — За ним в два ряда встали лучники, замыкали строй войны ближнего боя. Нет-нет, да посматривающие назад, чтобы могущие зайти в тыл враги не застали нас врасплох. Одной спаянной группой мы продвигались вперед, сходу проламывая жидкое сопротивление гоблинов и спускаясь все глубже в поселение шурдов. К тому времени, когда мы достигли первого ответвления, оказавшегося невероятно длинным земляным ходом, за нашими спинами осталось никак не меньше шести десятков поверженных врагов. Самая настоящая бойня. Но большей частью от нашей руки пали обычные гоблины и костяные пауки, которых шурды, не дрогнув, послали на закланье. Помня о страшных некроманских заклинаниях, я ускорил шаг, торопясь добраться до настоящих владык этих нор. Сейчас все решает время. Чем скорее мы доберемся до шурдов, тем меньше у них будет возможностей подготовить какую-нибудь пакость, вроде того страшного заклинания, при помощи которого шурдский военачальник старейшина одним ударом убил кучу народу и поднял нежить. Но ничего подобного так и не случилось. Мертвяки и костяные пауки – всего этого было в избытке. Все это встретилось нам на пути, и все это воинство бесславно полегло под ударами нашего оружия. И только потом, намного позже – Через часы и дни после учиненного нами побоища я наконец понял, почему ни один из шурдов так и не сумел толком использовать против нас свои познания в некромантии. И ответ был прост. У них попросту не было энергии. Я попросту впитывал ее подобно губке, забирал всю без остатка, вытягивал через свои щупальца клубящуюся над трупами силу. Да, теперь я отчетливо различал черно-серое дрожащее марево, На короткое время зависающее над мертвыми телами и бесследно рассеивающееся через несколько мгновений Марево было только в том случае, если гоблин погибал от удара обычным оружием, если врага убивал одной из моих щупалец, то никаких остатков жизненной силы не оставалось. Щупальца жадно подъедали все без остатка, умудряясь мимоходом перехватить и разлитые в воздухе остатки. Возможно, у шурдов еще был шанс сотворить свою темную волжбу, попросту принеся в жертвы своих сородичей и использовав извлеченную из них энергию. Но они попросту не успели. Наш натиск был слишком быстрым и неудержимым. Обычная тактика шурдов потерпела сокрушительное поражение. Их стрелы безвредно отскакивали от моих доспехов и броненергалов. «Пауки успевали плыхнуть парализующим светом из глазниц оскаленных черепов, но на меня эта магия больше не действовала. Ровно как и на щупальца. Наскакивающие на нас с дикими воплями гоблины умирали один за другим от выпущенных в упор стрел, от метательных ножей пиратов». «От мечей и топоров, разрубающих им головы, от моих щупалец, пронзающих щуплые тела насквозь и зачастую, тот час впиваясь в следующего врага, образуя страшные гирлянды из насаженных на ледяные отростки трупов. Сегодня пришедшая в их дом смерть была не обделена фантазией и творчески подошла к умерщвлению гоблинов, для каждого находя свой собственный способ лишения жизни. Сегодня мы яростном стиле шурдом за все причиненное ими зло». За долгие месяцы нашего страха, за всех наших людей, павших от их оружия. А затем последний шурт упал бездыханным, и за ним не оказалось больше никого. Откуда-то издалека доносился удаляющийся вой перепуганных шурдов. Враг не выдержал и побежал, спасая свою жизнь. Побежали к заднему входу из своих вонючих нор, прямиком к ждущей в засаде второй группе, прямиком в лапы жаждущих крови скархов. А следом за ними шли мы. Правда, сейчас куда как медленнее, на каждом шагу начали попадаться от норки, ведущие в небольшие затхлые комнатки, набитые гнилыми шкурами и прячущимися под ними шурдами, не сумевшими удрать по разным причинам. И в этот момент схватка превратилась в обычную бойню, в настоящее кровавое побоище, не встречающее никакого сопротивления. Стоило пинком откинуть в сторону комок шкур или разворошить ворох прелой листвы, и наше оружие тут же обогрелось свежей кровью. Все смешалось в моей голове. В ушах повис непрерывный тонкий визг и бессвязные мольбы о пощаде. Раненые стрелами гоблины, уцелевшие в предыдущих столкновениях с нами в верхнем коридоре и сумевшие улизнуть, сейчас вскидывали над собой руки в попытке защититься. Но мы были безжалостны. В этих самых комнатах и залах мы впервые увидели шуртских самок и детенышей. Воющие самки, пытающиеся прикрыть плачущих детей своими телами — Иссохшие старики, не утратившие своей злобы и яростно скалящиеся, гнилыми пеньками стершихся клыков. Мы не пощадили никого. Будь то старуха, обряженная в лохмотья, или беспомощно орущий детеныш. Я потерял счет убитым своей рукой. А считать врагов, попавших от удара щупальцем, я и не пытался. Их было много. Мой личный счет давно перевалил за несколько десятков. Но я не успокаивался и продолжал истреблять врагов. Мы все продолжали истреблять эту скверну. Безустанно шедший следом за мной Рикер со звериным ревом рубил шурдов на куски, отрубал им головы и конечности, как уже мертвым, так и живым. Никто из них не восстанет в виде мертвяка. Никто не явится к нашим стенам в виде нежити. Когда мы покидали залитую кровью очередную комнату, шедший последним воин срывал со стен факелы или плошки жировых светильников и бросал их на шкуры и листву. Огонь занимался крайне медленно и неохотно, но все же тлел, заполняя коридоры едким дымом и запахом паленой плоти. Подгоняемые клубами серого дыма мы миновали сердцевину Шурцкого поселения, большой подземный зал овальной формы, и, найдя очередной коридор, начали подниматься наверх, продолжая заглядывать в каждый отнорок и тупик. И почти везде находили искомые, забившихся в угол шурдов или гоблинов, пытающихся спрятаться, прикрыться шкурами или зарыться в кучу земли. Если врага не видели, мои пылающие синим льдистым светом глаза, их видели, мои щупальца, безошибочно находя очередное убежище и жадно впиваясь в живую плоть. Вскоре я ощутил порыв свежего и холодного воздуха, глаза уловили сияние дневного света, исходящего из-за изгиба прохода. Еще три десятка шагов, и мы с копом вывалились наружу, покинули поселение Шурдов, превратившиеся в жуткий дымящийся могильник и оказались в снежной зиме. Вот приветственные крики второй части отряда и рев сгархов, чьи белоснежные шкуры были испятнаны пятнами алой крови. Пологий склон перед выходом был завален десятками трупов, утыканными, стрелами и покрытыми зияющими ранами от мечей и клыков сгархов. Те, кто сумел улизнуть от нас под землей, скрылся по подземным переходам и выбрался наружу, они все нашли свою смерть здесь. Окинув бешеным взглядом стоящих вокруг воинов, я вскинул окровавленный меч к безразличным серым небесам, задрал голову и исторгнул из груди восторженный рев победителя. Словно очнувшись от ступора, люди, гномы и сгархи присоединились ко мне в этом победном кличе. Вырвавшийся из сорока шести дюжих глоток рев сотряс воздух. Состоящих поблизости деревьев дождем посыпался снег. Кричали даже побледневшие от потери крови раненые, которых оказалось около десятка. Но все стояли на ногах. Никто не выглядел так, будто вот-вот умрет. Мы одержали полную победу. Враг повержен. «Мы все благодарим тебя, ледяной друг», — прошелестел в моей голове голос трехпалова. «Все мучители мертвы». «Да, мертвы». Согласился я, переведя дыхание. «Многие, но не все. У нас впереди еще много в боев, друг. Придет время, и вы покажете нам дорогу к следующему логову шурдов. А потом к следующему. И так до тех пор, пока эти земли окончательно не освободятся от погони. Рикар, командуй! Нам пора возвращаться домой. Тела порубить в куски, сжигать и хоронить не надо. Пусть пойдут на корм зверью. «Да, господин». Хрипло ответил здоровяк и растянул губы в торжествующей усмешке. «Мы сделали это, господин. Сделали, милостивый создатель. Заставили тварей кровью умыться!» «И это только начало, Рикар!» Сняв шлем, оскалился я. «Только начало!» «Начало чего, господин?» «Начало войны!» Коротко ответил я и шагнул к наметанному рядом с большим камнем сугробу, чтобы освежить лицо, И очистить себя от налипшей крови. Чувствовал я себя просто великолепно, ни малейших признаков усталости, словно и не было изматывающего боя. Меня переполнила бурлящая сила, и кажется... Я обрел кое-что еще. Искоса взглянув на одно из закрывавленных щупалец, я перевел глаза на торчащий из снега куст, и словно бы потянулся к нему, не двигая при этом ни единым членом своего тела. Щупальца дрогнула, хищно изогнулась и... Метнувшись к кусту, обвилась вокруг почерневшего ствола и одним сильным рывком вырвала растение из земли. Да, я и правда обрел кое-что особое. Через два часа мы тронулись в обратный путь, возвращаясь по собственным следам. Я вновь возглавил отряд, но в этот раз я часто оглядывался назад туда, где за нашими спинами над деревьями поднимался темно-серый столб дыма и тут же резко кренился в сторону, Подчиняясь веянию северного ветра, дым стелится по земле. Где-то я слышал, что это признак надвигающейся бури. Конец пятой книги.